Я бы с удовольствием, – дружелюбно улыбнулся доктор, – но мне нужно бежать. С утра звонили из клиники, доктор Сноу снова взял больничный. Кроме того, эту историю ты знаешь ничуть не хуже меня. Ну и ситуация. Повседневные потребности современного Форкса прерывают рассказ о жизни средневекового Лондона. Немного неприятно было от того, что вслух доктор Каллин говорил специально для меня,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 Судя по всему, это был большой осенний пейзаж, изображающий пожелтевшую лесную поляну, а на заднем плане — скалы. Поняв, кем стал, папа не смирился, — тихо проговорил Эдвард. Он решил себя уничтожить. Правда, это оказалось не так-то уж и просто. Что он сделал? Вопрос вырвался сам собой. Таким сильным было мое изумление. Прыгал с горных вершин.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 хотя способов нас убить не так уж и много. Мне захотелось уточнить, но Эдвард не дал мне раскрыть. Папа совсем ослаб от голода и старался держаться как можно дальше от людей, понимая, что сила воли все же не безгранична. Сколько ночей он скитался по пустошам, отчаянно презирая самого себя. Как-то раз на его логово набрело стадо оленей,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 Он отбыл во Францию и... «Поплыл во Францию?» — Сомнение спросила я. «Белла, люди пересекали ла в семнадцатом веке», — напомнил мне Эдвард. «Не сомневаюсь. Просто ты сказал «поплыл». Продолжай. Плавание для нас вовсе не проблема. Для вас вообще нет проблем», — проворчала я, и Эдвард ухмыльнулся. «Перебивать больше не буду, обещаю». Он продолжал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 «Что такое?» – чуть слышно спросила я, касаясь его неподвижного лица. «Какая нелепая пара! Ты и я!» – выдохнул он. «По-моему, мы уже это обсуждали». «Разве тебе не страшно?» «Нет», – честно ответила я. Эдвард смотрел на меня во все глаза. «Самый сильный хищник на свете заботится о моей безопасности. Чего мне бояться?» Он фыркнул.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 и он часто изображал их богами. Эдвард усмехнулся. Ару, Марк и Кай представил он остальных, ночные ангелы-хранители науки и искусства. Что же с ними сталось? Слух поинтересовалась я, благоговейным ужасом, глядя на фигурки. Они по-прежнему в Италии, пожал плечами Эдвард, где прожили бесчисленное множество лет, а вот Карлайл долго среди них не задержался.